Глава шестая Рано утром следующего дня Тристан Харпер взбежал по ступенькам с пляжа и остановился на набережной, наклонившись, чтобы отдышаться. На дежденом, только что забрежил рассвет, небо стало светло-голубым, а в длинном ряду террасных домов, выстроившихся вдоль берега, зажглись огни. Черный лабрадор в припышку промчался по пляжу и с плеском нырнул, чтобы погнаться за палкой. Начался отлив, обнажая бугристые, покрытые водорослями скалы. Хозяин собаки, высокий парень в узких джинсах и желтой непромокаемой куртке, заметил Тристана в его спортивной одежде, присмотрелся и улыбнулся. Тристан улыбнулся в ответ, перешел дорогу, и вошел в маленькую квартирку, которую делился своей сестрой Сарой. Он был красив, с короткими каштановыми волосами, карими глазами, высокие атлетического телосложения. Тристан стянул футболку, обнажив плоский живот и мускулистую грудь. Во всю ширину спины красовалась татуировка парящего орла, раскинувшего крылья. На груди был тот же орел, но вид спереди, с опущенной головой, и горящими янтарными глазами. Кончики крыльев касались плеч, бицепсы и руки парня были украшены еще большим количеством татуировок. Он подошел к зеркалу и проверил липкую пленку на верхней части левого трицепса. Пленка отходила от кожи. Он задумался на мгновение, затем осторожно снял ее, обнажая новую татуировку, простую черную полосу, которая уже неплохо зажила. — Круто! — произнес он, восхищаясь собой. И не избита. Он принял душ, оделся и проделал короткий путь по набережной до здания университета. До последней утренней лекции по истории судебной медицины у него не было возможности поговорить с Кейт. Когда студенты выходили из аудитории, а он убирал проектор, она сама подошла к нему. «Мне бы хотелось с тобой кое-что обсудить. Хочешь кофе?» — предложила она. За последние несколько недель Тристан заметил, что Кейт стала замкнутой. и немного отстраненной, и, похоже, мало спала. Он был рад, что сегодня она выглядела более счастливой и отдохнувшей. «Конечно, отнесу проектор в хранилище и увидимся», — ответил он. «Я буду карамельный макиато. «Фи», — бросила она, — «держу пари, ты еще и сахар туда положишь». «Знаю, ей и так сладкий, но да», — ответил он с улыбкой. Через несколько минут Тристан присоединился к Кейт в кафе Starbucks. На первом этаже Она сидела за одним из столиков Под длинным окном, выходившим на море Она пододвинула ему стаканчик «Спасибо», — поблагодарил он, присаживаясь напротив Кейт с удивлением наблюдала, как он добавил четыре порции сахара Затем сделал глоток, одобрительно кивнул И достал из сумки ежедневник Именно сюда он подробно записывал все их с Кейт рабочие моменты когда приезжали на лекции приглашенные специалисты, когда брали на прокат оборудование, когда студенты сдавали экзамен. «Это не касается официальной работы», — произнесла Кейт. о, -о, -о Тристан выслушал рассказ Кейт о вчерашней встрече с Лин Кэндл. «Она дала мне эту папку. Не густо, для начала», — закончила Кейт. «В ней также лежат пять тысяч фунтов наличными. Заплатят еще столько же». если мы выясним, что случилось с Саймоном. — Большие деньги? Как ты думаешь? Это ее сбережение? — спросил он, скинув бровь. — Даже не знаю. Она, кажется, не бедствует. Тристан открыл папку и достал бумаги. Там была вырезка из местной газеты и фотографии Саймона Кэндалла, в основном подробности его чемпионатов по плаванию. Тристан прочитал статью. Местный подросток утонул в водохранилище. Саймон Кэндалл, 18 лет, как сообщается, попал в беду во время купания на запрещенном участке водохранилища «Черные пески» в районе Эждино. В четверг в живописное место на Вересковых пустошах была вызвана полиция. Поисковая группа водолазов обследовала водоем и обнаружила тело молодого человека. Полиция заявила, что не считает его смерть подозрительной. Старший инспектор Генри Ко выразил самые искренние соболезнования семье саймона в связи с этой трагической новостью Май колтер менеджер по безопасности из королевского общества по предотвращению несчастных случаев сказал мы понимаем искушение искупаться особенно в жаркую погоду на открытые водные объекты опасны сильными течениями и подводными камнями которые можно не заметить с поверхности похоже местная газета серьезно настаивает на том «Что Сэймон утонул?» — спросил Тристан. «Они пишут, что вели от власти», — сказала Кейт. «Ну да, они не упоминают, что он был чемпионом по плаванию». Тристан посмотрел фотографии Саймона с его командой. Перспектива настоящего расследования будоражила, да и денежное вознаграждение было весьма не лишним. Его сестра собиралась выйти замуж в декабре и съехать из их общей квартиры. Когда она уедет, Аренда и счета лягут на его плечи. «В нашем дневнике много записей», — заметил он. «Через две недели курс истории криминалистики сдают свои диссертации, как и курс по американским серийным убийцам 1970-х годов. Через две недели у нас запланирована поездка в Лондон на лекции по криминалистике». Он хотел добавить, что через шесть недель состоится свадьба Сары, а это, несомненно, вызовет целую драму. «У меня предчувствие, что мы действительно столкнулись с несчастным случаем», — призналась Кейт. «Если вскрытие проводил Алан Хексом, а я подозреваю, что так оно и было, то не сомневаюсь в результатах». «Но было бы интересно пообщаться с этим другом, Герентом», — сказал Тристан. «Именно», — ответила Кейт. «Я оставила ему сообщение, спросила, можем ли мы поговорить в субботу. Надеюсь, он мне перезвонит». Завтра утром встречу с Алланом Хексомом в морге. Он покажет мне дело о вскрытии Саймона Кэндалла. Во сколько? Он сможет только утром, до девяти. Мне утром нужно арендовать оборудование, а в морге я себя чувствую не очень хорошо, особенно после завтрака. Кейт улыбнулась и кивнула. «Ладно, я схожу одна», — ответила она. В «Субботу рассчитывай на меня. Надеюсь, этот героин захочет поговорить». «Да». Попробуя получить полицейский отчет от Талан. мне бы очень хотелось знать, что им рассказал Герингт. Будет хорошая возможность испытать его историю и посмотреть, изменится ли она спустя пару месяцев.